Я. Даже тогда еще, когда чрезмерная сила страсти нам причиняет н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е движение, а чем иным является движение, кроме как способностью любить совершенство и так далее, которое оно приводит с собою, еще имеет в себе для нас приятности». Способность движения — вот что мы любим, несмотря даже на болезненные ощущения, борющиеся с приятностью страсти и вскоре одерживающие над ней победу. Господин Моисей, напротив, в подражании, Так как несовершенный предмет отсутствует, удовольствие должно одержать верх и затемнить малую степень неудовольствия. Я, следовательно, страсть, не оставляющая этих последствий, должна быть совершенно приятной. Такого рода страстью являются п о д р а ж а н и е страстям, порождаемые трагедией. Вот каким бессодержательным, вялым пустословием они занимались. А помимо этого немцы много работали над философскими вопросами о вечности адских мук. загробном блаженстве язычников, противоположности между честностью и набожностью, тогда как французы мало интересовались этими темами. Конечные определения выдвигались немцами против бесконечности, против триединства, довод, что одно не может быть тремя. Против первородного греха «Довод, что каждый должен сам нести последствия своей вины, что каждый совершает свои поступки по своей воле и должен отвечать за них, и точно так же против искупления. Довод, что другой не может брать на себя обязанность понести наказание. Против прощения грехов». Довод, что то, что произошло, не может быть сделано непроисшедшим. И, наконец, общий довод о несовместимости человеческой природы с божественной. С одной стороны, мы видим оперирование здравым человеческим смыслом, опытом, фактами сознания, но, с другой стороны, Еще была в полном ходу вольфовская метафизика, метафизицирование сухого мертвенного рассудка. Так, например, мы видим, что Моисей Мендельсон ориентируется на здравом человеческом смысле, делает его правилом. Внёс движение в ряды представителей этого совершенно успокоившегося и достигшего полной уверенности авторитета, которому и не снилось, что может быть нечто другое, кроме него, внёс движение в эти ряды случайный спор Мендельсона с Якоби сначала о том, был ли Лессинг спинозистом, а затем о самом учении спинозы. При этом случае обнаружилось, как основательно в общем был забыт спиноза и каким чудовищем считался спинозизм. Но так как Якоби своими разговорами о с п и н а з и з м е неожиданно напомнил о совсем другом содержании философии, то он, хотя только для себя, противопоставил опосредствующему познанию, которое он понимал как голый рассудок, веру, то есть Чисто непосредственную достоверность существования внешних конечных вещей равно как и достоверность божественного, каковую веру в отношении божественного он назвал разумом, и это продолжалось так, пока Кант не дал н о в ы й Животворный толчок философии, которая заглохла в остальной Европе.